Не будем ссорить. Чтобы меньше разговоров среди наших было, людей возьми от полковника Захарова. На-на, из батальона моей личной охраны. Через два дня истребительная команда под присмотром немецкого майора графа Ламсдорфа ушла из Мюзингена на фронт. Воевала она не за страх, а за совесть. Удивленные прилежанием власовцев, немцы наградили Захарова железным крестом первого класса, раздали кресты лейтенантам Корженевскому, Ромашкину, Пабницкому. Сотни советских танкистов стали их жертвами на Одере и под Берлином. «Поздравляю, Федор Иванович!» — помахал власов перед носом у Трухина синей бумажкой. Теперь у нас будут и свои ВВС. Геринг о т д а е т нам Мальцева со всем его хозяйством. л е т ч и к о в и штурманов, правда, у него кот наплакал, человек 20, но нам разрешают включить в состав ВВС РО зенитную часть, авиадесантников, полк связи, технические службы. В общем, несколько тысяч человек наберётся. Со временем и лётчики, и самолёты появятся. Лиха беда начала. Он тут в приказе написал, что у нас будет эскадрилья истребителей Мессершмитт 109, штурмовиков Юнкерс 87, бомбардировщиков Хентель 111. Ну и для связи н а ш е й У2 д а е т Это какой Марцев? спросил Трухин. Директор санатория ГВФ в Крыму, что ли? т о т самый, кивнул в л а с Но он в армии все же служил, где-то в Сибири. У него там два с половиной самолета было. Потом в и к т о р Ивановича по ошибке за что-то посадили. Скоро, правда, отпустили. Ну вот он и подался на хозяйственную работу в Ялту. А после прихода немцев стал у них там бургомистром. Книжку написал. Конвейер ГПУ называется. Тогда они его на работу с нашими пленными поставили. Я у него в начале 1944-го в гостях был в Морецфельде. Интересное место. Жалко, что сейчас оставить его немцам пришлось. Мазурские озера, леса великолепные, птиц поют, курорт. А что у вас туда занесло? Заинтересовался Трухин. Не верю я, чтобы они нам самолеты дали. Смешно. Они... До сих пор до смерти боятся, что мы пешком от них убежим. А если еще и самолеты угонять станем? Ерунда, а все это с ВВС, р о Возни будет много, а толку мало. Ну, ерунда не ерунда. А что за современная армия без ВВС? Запротестовал Власов. Дают, бери. К тому же времена меняются. Скоро у них и летчиков не будет хватать. А наших... По лагерям летчиков собрать можно много. Мальцев этим и занимается уже второй год. Если они ему это поручили, значит нужно им. Летать, конечно, не дают. Поначалу под Двинск человек 10 послали бомбить партизан, но тут же отозвали. Летают сейчас всего несколько человек наших. Перегоняют самолеты с заводов на прифронтовые аэродромы. Бензина в обрез заправляют. Далеко не убежишь. А штурманов в а э р о ф о т о р а з в е д к и используют. Но главное, что к о с т я х есть. Там у Мальцева даже герой Советского Союза капитан Бычков трудится. А Симочка Ситник погибла. Жалко. Симпатичная была баба. Молодая, три ордена. Начальник разведки 205-й истребительной дивизии. Я с ней, когда у Мальцева был, познакомился. — Как т о погибло? В тылу, что ли? — переспросил Трухин. — По дурости погибло, — улыбнулся Власов. — По собственной дурости. — Больно д о в е р ч и в о б ы л о А ты что, ничего про это не слышал? — Это Морцефельд. Странное место. Летчиков туда всех наших свозили и фильтровали. Но это только одно дело. Другое — всякая разведка, воздушная в основном. Но агентуру тоже готовят. Радиостанция была. п е р е д а ч а вела на весь Советский Союз. В общем, как в универмаге. Любой товар поищи и сыщешь. Кругом леса, место уединенное. Оно, с одной стороны, для такого заведения хорошо.